Глава тринадцатая Там появление челнока землян тоже не ожидали. Но, в отличие от драконитов, не растерялись и взяли нас в кольцо. Мина ошмуркнула от гордости. Я не ожидала услышать от нее такое. Думала, песикухи такого не умеют. Взяла и почесала ей за ушком. Реакция была неожиданной. Она развалилась на кресле от удовольствия, и я ей еще и шейку почесала, от чего та обернулась песикухой. Белоснежной большой кошкой, такой мягкой и пушистой, и я не удержалась и принялась тискать ее. Все остальные королевы с изумлением наблюдали, как я чешу большую опасную хищную песикуху, и не боюсь. Так и той моей по чешухи нравится. Выпили еще, закусили. Вскоре песикуха заснула, и мы, напугав военных империй Шишио, пошли на таран, прыгнули в эльфияр и попали мы на орбиту планеты Тайриэль, планетарной системы звезд Альят. Как раз на королевские гонки. Самые крутые гонки в империи. Инна Синиэль очень хотела в них участвовать. Она умела водить летакар Но в ее империи были очень сильные традиции, удобные для мужчин. Послушав сбивчивое объяснение, я поняла, что это был домострой обыкновенный. Но уже возведенный в ранг культа. И даже королеве предписывалось соблюдать его. И водить литокар было запрещено. Она втайне выучилась. Я не видела в этом препятствия, и мы... Посадив челнок в режиме маскировки поближе к трассе, отправились добывать летокар. Мы его добыли, запинав одного из участников гонок, который, увидев нас, начал читать нам мораль, что можно и что нельзя женщине, что нам не место на гонках. Поплатился мужик за длинный язык и неправильное мнение. Забрали мы его летокар, набившись из него как рыба в банку, приняли участие в гонках. И Нессенеэль оказалась прирожденной гонщицей. У нас дух захватывало на крутых виражах, и мы умудрились занять призовое третье место. Шок от того, кто вышел из гоночного летокара, испытали и гонщики, и судьи. Нас узнали сразу, ведь гонки-то были королевскими, и в судьях сидели и представители королевской семьи, в частности, ее сын, Этриэль Рассветный. Не успев ничего сказать, он получил приказ от матери молчать, она быстренько забрала призы, полагающиеся за третье место, и мы гуськом покинули гонки, провожаемые удивленными взглядами подданных. Забравшись в челнок, мы расхохотались, вспоминая лица подданных королевы Инессенеэль. Выпили за это. Следующим пунктом остановки была империя Рапотриум. Но туда мы не попали. То ли данные вели неправильно, то ли еще что, но вышли мы из пространственно-временного прыжка совсем не там, где ожидали, и где нас не ожидали вот ни капельки. В далеком прошлом в Альянс вступили не все империи. Империя Гноменика на тот момент еще не существовала, а была лишь планетарной системой звезды Гномион. Это сейчас империя Гноминика насчитывает несколько планетарных систем больших и малых. Основная раса империи Гномиды. Здоровые коренастые мужчины и такие же женщины, только ростом поменьше. Вторая ипостась безобидная. Горный камнюрой. Существующая более мощная, чем Гномиды, отличающаяся непробиваемой шкурой и способностью быстро прокладывать, прорывать тоннели в горных породах. Камнерой существо флегматичное, спокойное, но злить не стоит. В драку не лезет, но вот качественное разрушение обеспечены. Если боя не избежать, то просто давит оппонента массой. Еще слабостью гномидов была. До смерти любили хорошую выпивку. А мы как раз и рухнули в королевский сад, где его высочество, король Домирагон, изволили откушать наливки из местного Ларина, напоминающего нашу желтую сливу. Ну а тут мы вываливаемся из челнока. Мы в шоке. Король вахуя от такой наглости. Его слуги застыли статуями. Мы пьяненькие поприветствовали его, присев за его столик, допили его бутылку наливки и потребовали еще. Домирагон приказал принести наливки и кое-чего покрепче, а также закуску. Слуги быстро все исполнили и поляну накрыли, и еще стульев принесли для некрепко стоящих дам. Начали мы за здравие домирагона. Очнулась я уже у себя в спальне в особняке Корунда. Вместе с остальными королевами. Одновременно со мной очнулась и Агнилина. Мы обе поспешили в ванную, где присосались к кранам с холодной водой. Огнилина у раковины, я у ванны. Напившись, мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Видок у нас был тот еще. Мы привели себя в порядок, и я позволила ей похозяйничать в своей гардеробной, где она подобрала себе симпатичный костюмчик. На мне он сидел свободно, Но Агнилина была крупнее меня, и на ней он сидел вплотную, облегая ее аппетитные формы. Когда мы вышли из ванны, начали просыпаться и остальные. Помятые и лохматые они направились в ванную и мой гардероб. Когда все привели себя в порядок, Агнилина спросила, как мы тут оказались. Никто не помнил точно. Но по отдельным воспоминаниям, все, что удалось нам восстановить, так это то, что я поспорила с Домирогоном, поспорила, что перепью его. И таки перепила. А на что спорили, мы так и не вспомнили. Зато зашедшие нас проверить мужья знали. Зашли не только мои Зараны Васильен, но и мужья Королев. Спустились мы в гостевую столовую, где нас ждал уже легкий завтрак и обильное питье, а также все остальные мужья — и мои, и Королев. Мы, как нашкодившие девчонки, стайкой проскользнули к столу. Есть очень хотелось. Среди всех я заметила адмирала Дьяволини и Алана, был и папенька. Тен. Камикота. Встретившись взглядом с адмиралом, я покраснела. Мне было стыдно, что я угнала челнок. Он лишь покачал головой. Алан хмыкнул. А папенька тяжело вздохнул. И все мужья королев смотрели на меня с укором. Я насторожилась. Что такого мы натворили? Что такого я натворила, что заслужила такие взгляды?»